22. Они обсуждают молодого японского скрипача, который выступал в прошлом месяце. Выдающееся техническое мастерство, говорит Томас. Там в Японии они очень рано начинают. В 2, в 3 года ребёнок повсюду таскает с собой скрипку, даже в туалет. Скрипка становится частью тела, как третья рука. А вы когда начали, маэстро? Моя мать была певицей, отвечает поляк. Поэтому в доме всегда звучала музыка. Мать была моей первой учительницей. Потом другой учитель, потом академия в Кракове. Значит, вы всегда были пианистом? С самого детства? Поляк серьёзно раздумывает над словом пианист. Я Был человеком, который играет на фортепиано, наконец говорит он. Как тот человек, который компостирует в автобусе билеты. Он человек, и он компостирует, но он не компостер. Значит, в польских автобусах есть люди, которые пробивают дырки в билетах. Там до сих пор не усовершенствовали систему. Может быть, поэтому Юны Витольд не сбежал в Париж, как его музыкальный герой Потому что в Польше есть люди, которые компостируют билеты, и люди, которые играют на фортепиано. Впервые Беатрис думает о нём с теплотой. Возможно, под этой важной наружностью скрывается шутник? Почему бы и нет?